Нил Шустерман Теневой клуб Перевод «Соната 10» Редактор Линнея Книгу читает Гарри Стил От автора «Моим родителям, в чьих глазах я никогда не был вторым» и Элейн, с которой я прошел весь круг «Моим родителям, в чьих глазах я никогда не был вторым» Пролог. Полагаю, вы хотите узнать всё о нас, не так ли? Узнать все ужасные, отвратительные подробности злых дел, которые мы натворили. Как разрабатывали планы, какие интриги плели против тех, кто становился у нас на пути. Ведь именно это вы желаете услышать, верно? Вообще-то всё обстояло совсем не так, во всяком случае для нас, во всяком случае в начале. Нас просто Занесло. Мы были хорошими ребятами на самом деле, хорошими. Ни один член теневого клуба никогда не делал ничего дурного. Среди нас не было ни одного злонамеренного человека. Поначалу я до сих пор не могу понять, как всё это случилось. Мы просто потеряли контроль. Ну, знаете, как бывает, слишком много горьких чувств слились воедино и закрутились в убийственный торнадо. И никто из нас, членов теневого клуба, не знал, как остановить этот смерч. Или хотя бы куда он несётся. Я никому ещё не рассказывал всей истории полностью. Не люблю говорить о тех событиях. Страшно становится. Кошмары преследуют. Когда я был маленьким, мне снились жуткие сны об оборотнях и прочей нечисти. Теперь герой моих кошмаров я сам. После всего случившегося я обывает ловлю на себе взгляды других ребят вопросительные, опасливые, словно я наиву стал монстром из собственных ужасных снов. Но это неправда. Я не знаю, как им доказать, что я по-прежнему я, просто стал теперь умнее. Вот и всё. Итак, я никому этого ещё не рассказывал, но больше не в силах хранить свою тайну, иначе сойду с ума. Поэтому слушайте внимательно. Я поведаю вам всё о Теневом клубе. Но обещайте, что не возненавидите меня, когда моя история будет окончена. Я расскажу всё с самого начала, задолго до первых трагических происшествий, до того, как я принялся шпионить за Тайсоном МакГоу, до нашего первого собрания. когда торнадо был ещё даже не лёгким бризом, а лишь его идеей, несколькими тайными мыслями в глубине нашего сознания, мыслями, которые, по нашему убеждению, никто, кроме нас, не был в состоянии понять. Всё началось в тот день на кладбище. Дурацкий разговор. Шла свадьба. Надо сказать, тот, кто придумал проводить здесь венчание, был болен на всю голову. Наш городишко, наверное, единственное место во всем мире, где венчание происходит на кладбище. Итак, был первый день сентября. Мы собрались в Розарии на самом краю мемориального парка Шейди Блав. И потягивая пунш из маленьких бумажных стаканчиков и закусывая крошечными сырными канапе, ожидали начала церемонии. Мама Шерил выходила замуж. Шэррил нервно покусывала край своего стаканчика, пока не изжевала весь, и всё время проверяла, не растрепалась ли причёска. Понятно, почему она так волновалась. Это ведь была свадьба её матери, и у Шэррил теперь появится новый папа. Но этим её беспокойство не исчерпывалось. Вот, чует моё сердце, они попросят меня спеть, еле слышно пробормотала Шэррил. "Что?" спросил Рендел, её младший брат. «Спеть! Они точно попросят меня спеть!» «Да не глупи!» – сказал брат. «На кладбищах петь не положено!» «В этом он прав, как ни крути прав!» «Нет, я имею в виду позже, дома, за праздничным обедом. Меня вечно просят петь!» Рэндал с такой силой закатил глаза, что можно было почти услышать скрип, с которым они проворачивались в его черепной коробке. «И когда это тебя просили?» Шэрри уподумала мгновение, а потом на её лице появилась лукавая усмешка. На твоём дне рождения. Вот когда, с триумфом выполила она, затем оглянулась на меня, но я не торопился совать свой нос в эти дела. Моему носу частинька доставалась за то, что он встревал туда, где ему быть не полагалось. Пусть брат с сестрой сами разбираются. Ага, и знаешь что, проговорил Рендл. У меня для тебя новость. Тебя никто не просил. Ты сама вылезла и запела по собственной инициативе. А вот и не правда, оскربлялась Шэррил. Просил? Кто? М-м, не помню. Да разве это важно? Важно, что меня просили, и, насколько мне помнится, все хлопали. Все захлопали, потому что я как раз свечки задул, сказал Рендел. Ну и поэтому тоже, но всем понравилось, как я запела с днём рождения тебя. Я всех держала в тоне. «Вернее сказать, ты орала громче всех, вот и все, а на стул так и вовсе незачем было залезать, я чуть не сгорел со стыд духи». «Кому-то же надо было запевать», — настаивала Шерилл, «это ж все равно как национальный гимн на бейсбольном матче, кто-то должен лидировать, иначе все пойдут кто в лес, кто под рова, собьются с тона и все, пиши пропало». В этот момент ещё за лучшее оглохнуть и отключиться от этой парочки. Конечно, Шэррил и Рендел мои друзья, но ведь мозги у человека не безразмерные, слишком много дурацкого трёпа в них не влезет. А уж если братец с сестрицей заведутся, то они остановятся, пока языки не отвалятся. Такое у меня правило: приглушать звук, когда мои родители или друзья заводят разборки между собой. «С Шэрил я был в большей дружбе, чем с Рэндалом. Собственно, можно сказать, Шэрил – мой лучший друг». Она была им всю жизнь, во всяком случае, сознательную. Наша дружба началась в том возрасте, когда маленькие мальчики и девочки дружат, не вызывая перетолков и косых взглядов, ведь разница между полами тогда не осознаётся, и мы пронесли нашу дружбу сквозь годы, несмотря на насмешки сверстников. Мол, мальчики должны заниматься мальчишескими делами с мальчишками, а девочки девчачьими делами с девчонками. Сейчас нас уже никто не доставал, потому что к 14 годам все понемногу набираются ума. К тому же, народ завидовал нам. Все были уверены, что между нами нечто гораздо большее, чем существовало на самом деле. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Другие ребята всегда так думают, когда ты дружишь с девочкой. Возвращаясь к сказанному, ни Шэррил, ни Рендел не умели заткнуть рты вовремя, не знали, когда пора остановиться, а всё потому, что каждый из них был убеждён, что правота всегда за ним, за ней. Брат с сестрой выясняли отношения долго и нудно, словно законники в суде. У них это явно от матери, адвоката по профессии. Однако на этот раз я фактически признавал, что Рендел прав. Никто не просил Шэррил петь на той гулянке. Кого на самом деле попросили спеть, так это двоюродную сестру Шэррил и Ренделла, Ребекку. К счастью, как раз в это время Шэррил отлучилась. Мне то бы ходила кислое весь вечер. Шэрилл ненавидела Ребекку примерно с той же силой, с какой я ненавидел Остина Пейса, но об этом потом. «Вот увидишь», — сказала Шэрилл, — «мама обязательно подойдет ко мне и попросит спеть, когда они с Полом будут танцевать свой первый танец. Давай наспор». «Идет», — согласился Рэндалл, — «я б даже на деньги поспорил, но не буду. Тебе и так придется не сладко. Зачем же мне еще больше портить тебе жизнь?» Вот и хорошо. Вмешался я лишь бы положить конец перепалке. Выигравший не получит денег, зато сможет долбать сопернику мозг своей победой всю оставшуюся жизнь. Договорились? Договорились, сказали оба в один голос. Отлично. А теперь закронитесь, похоже, начинается. Через пару минут Рендлс и Шэррил ушли, чтобы присоединиться к процессии. Невеста со свитой скоро начнёт шествие к алтарю. Меня нашли родители, и мы вместе отправились на свои места, туда, где перед увитой плющом беседкой, в которой должна была состояться церемония, располагались ряды стульев. Воздух был по-летнему тёплым, словно позабыл о скором наступлении осени. Зато об этом хорошо помнили деревья. Было заметно, что ещё чуть-чуть и листья начнут менять окраску. Чудесный день для венчания. Шэррил шла по проходу в числе других подружек невесты. Я знал, что она ненавидит весь этот макияж и навороченные причёски, но должен признаться, ещё никогда я не видел её такой красивой, даже ещё красивее, чем её мама в свадебном платье. Само собой, Шэррил я об этом и словом не обмолвлюсь. У неё склонность набрасываться с тумаками на тех, кто смеет обозвать её красавицей. Началась церемония. Я увидел на той стороне прохода Ребекку, кузину Шерил. Она сидела там разряженная, словно маленькая принцесса. Именно маленькая, потому что роста в ней было всего фута четыре. И выделывалась по-черному, прикидываясь самой большой лапочкой на земле. Такое впечатление, что она брала уроки у самой Ширли Темпл. Ее словно окутывал эдакий флер всеобщего обожания, будто она была единственной из родней Шерил, в которой поголовно все души нечислили. или, и она прекрасно об этом знала. Неудивительно, что Шэррил терпеть её не могла. Э кто бы смог? Кто бы выдержал ужимки этой жиманной куколки? Особенно раздражало Шэррил то, что на следующей неделе состоится торжественное вступление Ребекки в стены нашей неполной старшей школы. После чего эта коротышка уж, конечно, постарается призойти все достижения Шэррил. Венчание прошло без сучка, без задоринки. И так же хорошо прошла первая половина вечеринки в саду Шерил. События начали происходить, когда музыканты вернулись после перерыва. Шерил, казалось, веселилась вовсю, танцевала и щебетала со всеми подряд. Похоже, она забыла о своем паре с Рэндаллом на кладбище. Наверное, о нем вообще никто бы не вспомнил, даже сам Рэндалл, если бы не случилось кое-что». Мы с Шэрил много танцевали, потому что оба любили это занятие, и уже чуть не падали с ног, когда солист бэнда закончил очередную песню и заговорил. "Ну что, друзья, нам весело?" спросил он гостей. В толпе отозвались: "Да, здорово!" "Отлично!" провозгласил солист. А теперь к нам поступил специальный запрос. Насколько я понимаю, здесь среди гостей есть некая юная леди, обладающая прекрасным голосом. Что я говорила? сказала Шэррил и полдюжину раз прокашлялась. И к нам обратилась сама невеста. Она просит эту юную певицу зайти на подиум и исполнить песню, продолжал певец. Шэррил хрустнула костяшками, отчего меня передёрнуло, и снова прочистила горло. Рендел, стоявший в противоположной части сада, встретился с ней взглядом, в котором светилось удивление. Похоже, его сестрица и вправду сейчас выиграет их спор. Итак, продолжал солист: "Если мы хорошенько попросим её, она споёт для нас". Шэррил закусила губу и качнулась вперёд, уверенная, что глаза всего мира смотрят сейчас на неё. Солист надел на лицо широченную улыбку. "Просим тебя, Ребека". Шэррил сделала шаг вперёд, и тут до неё дошло. Можно было почти что услышать, как её челюсть упала на землю. Народ разразился аплодисментами, а Рэндалл захохотал. Повернувшись к Шерил, он издевательски поскреб в голове и скорчил ей обезьянью рожу. Шерил проигнорировала его и обернулась ко мне. На долю секунды в ее глазах появилось выражение, которое можно увидеть в фильмах про людей, держимых дьяволом, и тут же пропало. Она вздохнула и проговорила. «Чего и следовало ожидать?» «Пойди и спой вместе с ней», — посоветовал я. «Нет», — отрезала Шэрил. «Меня никто не звал. Чёрта с два, я стану выставлять себя на посмешище, как эта маленькая...» Ребекка встала перед Бендом. Ей было двенадцать, но выглядела она на девять. А прелестная платьица, в которой она была облачена, придавала ей ещё более юный вид. Уроки Ширли Темпл. Бенд заиграл, и Ребекка принялась строить из себя рок-звезду. «Лично я считаю, что Шэрил поёт лучше, но кто я такой, чтобы судить?» Не стоит говорить, что мы с Шэрил не пошли танцевать. Вместо этого мы присели у чьего-то столика. Ой, что-то мне нехорошо. Наверное, не стоило так отплясывать на полный желудок. А может, меня тошнило от завываний Ребекки? Знаешь, сказала Шэрил. Если ты не самый лучший, если ты только второй, то никто тебя не ценит, даже собственные родители. Ты вовсе не вторая, возразил я. Вторая, вторая. Они правы. Она поёт лучше меня. Шэррил стала крутить в пальцах валявшуюся на чужой тарелке десертную вилку. Видимо, тот, кто сидел за этим столом до нас, пошёл танцевать. Знаешь, что больше всего бесит, сказала Шэррил. Пение это лучшее из того, что я умею делать. Я хочу сказать, если бы у меня были ещё какие-то другие реальные таланты, тогда это было бы не так унизительно. «Но я только и умею что петь, понимаешь?» Она несколько раз стукнула по столу, вымазанной в креме вилкой, а затем на ее лице расцвела улыбка. «Жаль, что мы сейчас не на кладбище», – произнесла она. «Почему?» «Потому что в этом случае крошка Ребекка так и осталась бы там навсегда». И Шерилл разразилась мрачным смехом, эдаким «Ха-ха-ха-ха-ха!», которым закатываются в фильмах ужасов сумасшедшие ученые. Брось, ничего бы ты и не сделала. И ты сама это прекрасно знаешь, сказал я. Да, но ведь можно же хотя бы представить, как я с ней расправляюсь. Она положила вилку и на мгновение задумалась. Ну-ка, ну-ка, что бы там такое сделать? Ну, например, а перевить проволокой её брикеты, чтобы она и рта не могла раззявить. И пришлось бы ей тогда петь с закрытым ртом. Класно, улыбнулся я. А как насчёт налить ей соляной кислоты в пунш? Нет, нет, нет. Шерль вошла во вкус. На Хэллоуин мы раздадим громадную пробку, обмажем её суперклеем и бросим в таз, когда придёт её черёд хватать яблоко зубами. Я рассмеялся. Постой-ка. Мм, давай перепугаем её так, что она будет орать, орать, орать, сорвёт голос и больше никогда не сможет петь чисто и не подкопаешься. "Здорово", расхохоталась Шэррил. "Ты просто гений. А вот ещё: послать бы её вырезать гиланды, а в направлении написать, чтобы ей вместо гиланд вырезали голосовые связки. Фу, Шэррил, ты извращенка". "Кто бы говорил, Джаред". Мы закатились смехом, потом взглянули на маленькую мисс Золотое горлышко, державшую микрофон так, будто родилась с ним, и заржали ещё пуще. Послушай, ты никогда не представлял себе, как учиняешь что-нибудь пакостное людям, которые тебя достают, спросила Шэрил. Над этим вопросом мне даже и задумываться не надо было. Да чуть ли не каждый день, сказал я. Кажется, я догадываюсь, о ком речь? Она хихикнула. Ещё бы ей не догадываться. Тут большого ума не требуется. Остин Пейс. Мой хороший друг Остин Пейс. Дружба не разлей вода. Товарищ по команде кореш на все времена. Это так странно ненавидеть своего друга. Не знаю, что ли тусить с ним, то ли набить ему морду. Нет, я, конечно, не стал бы драться с Остиным. Просто иногда тебе представляется, что ты делаешь что-то эдакое, вот и всё. Типа как нафтыкать иголок в чьё-нибудь изображение. Песня закончилась, и все захлопали. Затем солист снова дорвался до микрофона. «Поблагодарим Ребекку как следует!» Народ захлопал сильнее. Шерилл скривилась. «Может быть, на бис?» — предложил солист. Шерилл возрилась на меня с выражением, явно говорящим «О, боже, только не это!» Но аплодисменты стали еще громче. «Солист?» Ребекка что-то промычала Бендо, Лабухи кивнули и заиграли снова. Очередной большой танцевальный номер. Ребекка опять принялась выделываться, вышагивать по подиуму, впечатляя грудь. Мечтай, мечтай, больше тебе ничего другого не остаётся. Вы понимаете, о чём я? А потом кто-то из стариков-родственников вынул из вазы цветок и бросил его Ребекке. Та заложила его за ухо. Ну и комедия. Уродство Кажется, меня сейчас стошнит, сказала Шэррил.